Глава одиннадцатая. Эпиграф. «Что значит, у меня есть для тебя небольшая работенка?» Геракл. «Выкрасть приз из Вейгаса. Всего-то!» — в сотый раз пробурчал Аз. «Мы обречены!» — мрачно предсказал Гриффин. «Заткнись, Гриффин!» — закричал я на него. Мне пришло в голову, что в последнее время я переняла таза... Много дурного. «Я же вам говорил, что не знаю Вигаса. запротестовал юнец. «Отныне не надейтесь на мою помощь! Пожалуйста, отпустите меня в Тахо!» «Давай, иди!» — подтолкнул я его. «Надо смотреть правде в глаза, сынок!» — улыбнулся Ас, небрежно положив руку ему на плечо. «Мы оставим тебя в покое только после завершения этого дела». Чем раньше мы попадем в Вейгас, тем раньше ты избавишься от нас. — Ну почему? — заныл Гриффин. — Мы уже говорили об этом, — вздохнул мой наставник. — Это мероприятие будет достаточно трудным, хотя о нем Вейгасы еще и не знают. А единственный способ избежать огласки — это взять тебя с собой. Кроме того... Ты наш пропуск через патрули Тахо, если мы их, конечно, встретим. — Встречи с патрулем можно легко избежать, — стоял на своем юноше. — Я никому не скажу о вашей миссии, честное слово. Неужели я не заслуживаю доверия? — Ну, — протянул Ас. — Полагаю, есть еще один выход. — В самом деле? — с надеждой спросил Гриффин. «Как, по-твоему, Скиф?» — окликнул меня наставник. «Ты готов превратить нашего друга в скалу или дерево, пока мы не закончим работу?» «В скалу или дерево?» — вытрощил глаза наш проводник. «Разумеется», — пожал плечами Аас. «Но я предлагаю делать это только в исключительных случаях. Потом всегда бывает трудно найти нужный камень или дерево для обратного превращения». Иногда приходится искать не один год. Случается, что маг просто сдаётся. — Мы не могли бы идти побыстрее, — произнёс Грейфин, ускоряя шаг. — Такими темпами мы никогда не доберёмся до Вейгаса. Полагаю, вопрос решён. Улыбнулся я и подмигнул Азу, показывая, что оценил его блеф. — Подумать только, кража приза из Вейгаса! — отозвался мой учитель, сменив тему. Ни больше ни меньше брось ас отбивался я ты согласился на это прежде чем я высказал свою мысль я ничего не говорил возразил он ты подмигнул настаивал я а тут ты знаешь что мне не попало в глаз соринка привел таз. Не ниоткуда признался я так она попала или нет нет вздохнул он Я действительно подмигнул, но только потому, что это был единственный выход из положения, в которое мы попали из-за тебя. Тут он меня достал. «Неважно, как мы оказались в этом положении», — отрезал я. «Главное в том, как нам из него выйти». «Понятно», — хмыкнул Ас. «Когда ты впутываешь нас в неприятности, это несущественно». «Приз — это свобода Тананды», — напомнил я. «Ну, — начал мой наставник, клюнув на эту приманку, — мы не можем разрабатывать план, пока не увидим, что к чему и не оценим обстановку. Как ты думаешь, Гриффин, с чем мы можем столкнуться? Насколько опасны эти люди?» «Вигасцы! — скривился наш проводник. — Я бы на вашем месте не волновался по поводу их охраны. Они их горошины не сберегут, даже если проглотят ее». «Такие уж глупцы, да?» — вскинул бровь Аз. «Глупцы? Да не просто смех!» — рассмеялся Гриффин. «На свете нет ни одного Вейгаса, способного правильно развить стратегию, не говоря уж о ее применении». «Мне показалось, ты говорил, что ничего не знаешь о Вейгасе», — с подозрением сказал Аз. «Ну, я почти ничего не знаю», — признался юноша. «Я видел только, как играет их команда в большой игре. Если это самое лучшее, на что они способны, ты хочешь сказать, что все поведанное тобой было не больше, как предположениями, основанными на том, как играет их команда?» Перебил его Аз. «Совершенно верно», — кивнул Гриффин. «Та самая команда, которая последние пять лет обыгрывала Таху. Голова нашего проводника вскинулась, словно ему только что дали оплеуху. «В этом году выиграли мы», — гордо заявил он. «Они потом вернулись и украли приз прямо из-под вашего носа», — парировал мой наставник. «Боюсь, что они не такие глупые, как ты думаешь». «Время от времени им везет», — мрачно пробурчал Грифин. «Возможно, тебе следует подумать о том, стоит ли твердить на каждом углу, что вас победил слабый противник», — посоветовал я. «Если у Таха такая хорошая команда, а у Вейгаса такая плохая, то как ты объяснишь пять проигрышей подряд? Для пяти побед сразу одной удачи маловато». «Мы стали чересчур самоуверенными», — признался юноша. «Этого следует избегать тем, кто так хорош, как мы». — Я понимаю, что ты имеешь в виду, — кивнул Аз. — У нас с моим партнером та же проблема. — Скромности Аз — понятие несовместимое, и все же было приятно услышать, что он включает в свое последнее заявление меня. Я почувствовал себя так, словно достиг в ученичестве колоссальных успехов. — С чем еще, кроме военных, мы столкнемся? — спросил Аз. «Как насчет магии, которую ты все время твердишь? У них есть маг?» «Разумеется», — кивнул Гриффин. «Ее зовут Маша. Имейте в виду, она грозная особа». «Грозная в смысле способности или по характеру?» — уточнил Ас. «Не в том и в другом», — твердо заявил наш проводник. Знаете, я никогда не был убежден, что наш Макс столь уж хорош, как утверждает. Но Маша — настоящая чародейка. Я даже не могу перечислить все фантастические штуки, которые она проделывала у меня на глазах. — Хм, а что заставляет тебя думать, что у нее грозный характер? — осведомился я, небрежно пытаясь скрыть свою озабоченность. — Я попробую объяснить это так, — начал Грифин. «Если нужно сделать какую-нибудь грязную работу, и вам на ум приходят разные способы выполнить ее, то Маша находит еще один, более скверный, чем все другие вместе взятые. Она настоящий гений по части неприятностей». «Восхитительно!» — поморщился я. «Простите, как вы сказали?» — нахмурился наш проводник. «Скиф любит вызов». — сказал Аз, дружески обнимая меня за плечи. Я уловил предупреждение, так как его когти пронзили меня чуть ли не насквозь. — Совершенно верно. Моя улыбка от боли получилась вымученной. Мы не раз справлялись с тяжеловесами. Вообще-то это было правдой, но нельзя забывать, что мы уцелели в этих столкновениях только благодаря смеси слепого везения жуткого обмана. "Это хорошо", просиял Грифин. "Даже если вы не сумеете похитить приз, то выведя из игры Машу, поможете Таха выиграть войну". "Знаешь, Грифин", заметил Скинув бровь аз, — "Для непосвященного в дела Вегаса ты, кажется, слишком много знаешь об их магии". "Разумеется", звонко рассмеялся юноша. Ведь она была магом Таха, пока ее не переманили вейгасцы. Я в свое время служил у нее на посылках, и... Он вдруг остановился, не закончив предложение. «Эй, а ведь верно!» — воскликнул он. «Я не могу идти с вами, если вы намерены повидать Машу. Ведь она знает меня. Если вейгасцы выяснят, что я из Таха, они сочтут меня разведчиком и упекут в тюрьму». «Не беспокойся!» — утешил я его. Мы близко не подойдем к Маше. — Нет, подойдем, — возразил Ас. — Да, — удивился я. — Малыш, тебе что, надо объяснять все заново? Мы должны проверить Машин магический талант точно так же, как проверили его в таху. Ладно, — сдался я, — мы повидаем Машу. Полагаю, мне просто придется надеть личину и на Грифина, чтобы она его не опознала. — Она узнает мой голос, — возразил юноша. — Не говори, — приказал я, не разъясняя, дается ли эта инструкция на данный момент или на будущее. — На сей раз, мне думается, он прав, — вмешался ас. — Вероятно, мудрее всего будет не брать его с собой на эту операцию. — Да, — ехидно улыбнулся я. — Эй, минуточку! — воскликнул Грифин. Я не хочу быть камнем или валуном. — О, я уверен, что мы сможем придумать что-нибудь менее крутое, — успокаивающе улыбнулся Аз. — Извини, нам надо посовещаться. Я подумал, что Аз собирается отвезти меня в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз, но вместо этого он просто снял кулон-переводчик. После бурной сцены Квингли все-таки снабдил нас... еще одним кулоном, так что теперь они были у нас обоих. Сняв их, мы имели возможность разговаривать, не опасаясь быть подслушанными, даже когда Гриффин находился от нас на расстоянии вытянутой руки. — Что такое, Ас? — спросил я, освободившись от кулона. — Изменение планов? — Задача становится немного сложнее, — объяснил он. — Нам нужно произвести рекогносцировку. Чего? — «Я не понимаю...» «Так слушай!» — рявкнул Ас. «Мы будем лавировать, пытаясь обойти военных, эту Машу, и не сможем хорошенько следить за Грифином. Он больше ничем не может помочь нам, а если он не помогает, значит, мешает». «Он не доставит нам много хлопот», — возразил я. «Любые хлопоты будут лишними», — уведомил меня Ас. До сих пор он был невинным зевакой, пока мы не принялись за дело всерьез. Если мы возьмем его в Вейгас, то должны быть уверены, что сможем вывести обратно. А у тебя есть такая уверенность? Или ты собираешься оставить его во вражеском городе?» Средко редко применяет гуманные доводы, но когда это случается, они всегда имеют смысл. «Ладно», — вздохнул я, — «но что нам с ним делать?» Ты же знаешь, что я не могу превратить его в камень или в дерево. Если бы и мог, то не стал бы этого делать. — Все гораздо проще, — отмахнулся Ас. — Наложи на него сонные чары, а не то он попадет в неприятную историю. — Ас, — тихо простонал я, — я не умею наводить сонные чары. Ты об этом забыл? — Это не проблема, — подмигнул он мне. — Я тебя научу. — Прямо сейчас? — — недоверчиво спросил я. — Разумеется. Разве ты не слышал, что сказал Квингли? — Это же легко, — уверенно заявил Аз. — Конечно, как ты понимаешь, на самом деле это не сонные чары. Это скорее анабиоз. — Чего? — моргнул я. — Объясняю. Это магическое замедление обмена веществ. «Будь это сном, в том смысле, в каком понимаешь его ты, пришлось бы столкнуться с проблемой обезвоживания и... «Ас!» — перебил я, подняв руку. «Это заклинание легче, чем объяснение?» «Ну да», — признался он. «Но я подумал, что тебе захочется узнать». «Тогда просто научи меня заклинанию. Идет?»